Глава одиннадцатая. Ковчег Айви. Как и посоветовал им управляющий, через некоторое время все вчетвером они поднялись на пять уровней выше. На двери светилась цифра ноль. До той смотровой площадки, откуда они бежали, оставалось еще четыре этажа. Управляющий сказал, что гид на нулевом. Словно бы ища поддержки от членов команды, произнес Стефан, но его друзья промолчали. Он приложил электронный ключ, дверь разблокировалась, Однако же стоило им переступить порог, как перед ними открылась поистине ужасающая картина. Складывалось впечатление, что здесь произошла настоящая бойня. Разряженные роботы лежали вперемешку со скелетами людей. «Ой!» Приложив руку к груди, Агата сделала шаг назад. «Они мертвые. Идемте», – тихим голосом произнес Стефан. «Серебристый комбинезон с золотыми вставками», – напомнил он друзьям. Переступая через останки и неподвижно лежавший металл, Они вошли в большой зал. В нем стояли кресла, а на стенах были развешаны изображения каких-то древних планет. «Мир будущего», – прочитал Юлий одну из надписей. Марко тоже подошел к этому изображению. На нем был город с крышами из красной черепицы, зеленые деревья, горная река и катавшиеся на велосипедах дети. В Сердце у него защемило. Этот нарисованный мир был невероятно похож на тот поселок, в котором жили его родители. вот! Разочарованным голосом произнес Стефан и присел перед тем, что осталось от гида. «Человек!» – поморщился Юлий и отвернулся от мумии. «Думаю, много он нам не расскажет». «А вот еще один!» – И Агата указала рукой на серебристый комбинезон. Стефан направился ко второму гиду, но увидев, что он и тоже был истлевшим, остановился. «Все они люди. Это, наверное, туристы, а это роботы-консультанты», – сказал Стефан и сел в кресло. Ему тоже было больно на это смотреть. Он до сих пор еще не мог поверить в то, что все это было истинной реальностью. Молодой человек продолжал тешить себя надеждой на то, что как только все ошибки будут устранены, и он, наконец, вывалится из этого, столь пугающего своей реалистичностью мира, то, вернувшись в свое собственное тело, он первым же делом напьется. «Иди сюда», – позвала девушка брата. «Он тоже гид. Вот». И она, отстегнув бейдж от куртки робота, показала его Стефану. «Надеюсь, что он цел», — сказал он. В эти минуты Стефану не хотелось делать абсолютно ничего. Он даже подумал подняться на смотровую площадку и посмотреть на оставшиеся от города руины, а может быть, даже к ним и спуститься. «Давайте его сюда», — сказал подоспевший на помощь Марко. И они уже вдвоем дотащили бота до желтых кругов зарядки. «Надеюсь, он не перегорел. Юлий, посмотри там еще гидов. Вдруг этот нерабочий?» «Сделаю», — коротко ответил юноша, — и отправился скурпулезно проверять каждого робота. «Держи его!» – попросил Марко. И Стефан, выпрямив тело бота, прижал его к стене. Выдвинулись страховочные ограничители, моргнул дисплей. «Ну давай же, работай!» – с мольбой в голосе произнес Марко. И когда засветилась надпись «Зарядка началась», робот, как ему показалось, даже улыбнулся. «Ну и страшные же мы, однако!» – усмехнулся Стефан. «А лично мне нравится. Только жить в теле робота я не хочу» проговорила Агата, поправляя на себе шапочку. И добавила, «И она мне тоже не идет. Сошьешь себе новую», — подмигнул ей брат и нажал кнопку «Активировать». Робот дернулся. А когда на дисплее побежали цифры, он открыл глаза. «Кажется, я разрядился», — синтетическим голосом констатировал бот. «Какой же я невнимательный. Прошу прощения. Сейчас мы с вами продолжим нашу экскурсию». Его интонации были исключительно ровными. Такими словно он был школьным учителем. «Боюсь, не получится», – тихо сказал Стефан. «Что здесь произошло?» – просил он и отошел чуть в сторону, чтобы гид смог увидеть зал. «Какая трагедия!» – проговорил робот. «Я думал, что нас спасут. Сработала система предупреждения, и выход был заблокирован. Мы ждали долго. Очень долго. А потом погас свет. Это не твоя вина», – утешил бота Марко. «Стало быть, ты гид?» – спросил он и прицепил бейдж к его куртке. «Да. Категория 3B. Наивысшая. Вы ведь не туристы, верно?» Гид развернул свой дисплей и охнул. «742 года. Неужели так долго?» «Это что? Ты столько лет был в отключке?» – изумился Стефан. «И даже не развалился?» «Мое тело было изготовлено корпорацией swords для полетов в космос» но с учетом последних событий меня разжаловали и перевели на службу в распределительный центр Айви, подчинение Гэри Маркусу. «Это все, конечно, интересно», – произнес Марко. «Но скажи нам лучше следующее. Вот ты гид. А гид чего конкретно?» И он, придвинув кресло, сел напротив зарядного устройства. «Это», – гид развел руки в стороны, – «демонстрационный блок, в котором люди находились вместе с их друзьями». «Да, да», – не дожидаясь от Марка наводящего вопроса, – проговорил робот. «Они их друзья, а совсем не животные. У каждого робота свой кластер сознания. Впрочем, вам будет более интересно, если я начну с самого начала». «Ну валяй», – бросил Стефан. Он стоял перед картиной, которая в свою очередь уже ему напоминала его родной дом. Несмотря на успехи в строительстве космических двигателей, начал свой рассказ гид. Они были очень энергозатратными, а те скорости, что они развивали, были малы. Люди надеялись на колонизацию открытых планет. Однако же, корабли были небольшими, и брать на их борт всех желающих не представлялось возможным. Несмотря на множество проектов по ограничению рождаемости, население Земли продолжало расти слишком быстро. И как вы прекрасно понимаете, Рано или поздно это привело бы к истощению ресурсов, вследствием чего неминуемо стало бы вымирание людей как вида. Вот тогда и был разработан проект «Ковчег-А». Сейчас же вы находитесь в распределительном центре ковчега Ави. «Так выходит их несколько?» – просил у бота Марко. «Не перебивай», – попросил Стефан друга. «М-да», – протянул робот, – «но их местоположение засекречено». «Свои ковчеги строила каждая из стран». «Что это?» – спросила подошедшая к гиду Агата. «Это ковчег, многофункциональный цифровой мир», – отозвался он. «Я так и знал», – не сдержавшись, воскликнул Марко. «Все, все, я молчу. Рассказывай дальше». Инженерами был создан не просто цифровой мир. В него были прописаны все законы физики и химии из мира реального. Поэтому в нем человек и дышит, и взрослеет, и даже умирает. В нем дует ветер, идет дождь, а зимой тоже бывает холодно. Иначе говоря, все в точности так же, как и здесь. Так значит, здесь тоже реальность? Этот вопрос крепко сидел в голове у Стефана с того самого момента, как гид был активирован. Совершенно верно, подтвердил Бот. Насколько я понимаю, вы этого не знали, а можно вас спросить. «Кто вы?» «Ну, как тебе сказать?» Начал было Марко. «Ты начал говорить про ковчег», — перебил своего друга Стефан. «Выходит, люди построили большой компьютер, а цифры за символом z означают уровни его памяти?» «Если говорить упрощенно, то да», — ответил робот. «И зачем все это было нужно?» Задал вопрос Стефан. «Как я уже говорил», — продолжил бот, — «земле грозило перенаселение». После того, как был построен первый уровень, Z1, началась вербовка добровольцев. Чтобы человек совсем не потерялся и, как говорится, не сошел с ума, новый мир был совершенно идентичен тому, в котором жили люди. С той лишь разницей, что в нем не было войн, абсолютно всем предоставлялась работа, жилье, еда и, конечно же, деньги. Именно благодаря высоким премиальным, обещанным за переход, Удалось привлечь первых переселенцев. «Что-что?» Вскочив с места и быстрым шагом подойдя к гиду, Марко еще раз переспросил. «Что ты говоришь?» «Про переселение из реального мира в цифровой. Ковчег», – покойным синтетическим голосом повторил гид. «Это было гениально. Поистине гениально. Технология позволяла считать всю память человека и перенести ее в новый мир. Первые переселенцы были в восторге». Они радовались как дети, а благодаря обратной связи с ними могли общаться люди, оставшиеся в своем мире. Однако же со временем эта функция была закрыта, а сам ковчег опечатан. «Значит, люди добровольно копировали свою память?» – вслух задумался Марко. «Я вот только не пойму. А зачем? В чем была выгода?» И, почесав затылок, он вопросительно посмотрел на пребывавшего в молчании Стефана. «Сознание не копировалось, а именно считывалось», – уточнил робот. «А после этого тело утилизировалось». «Что, людей вправду убивали?» От неожиданности икнув Марко, опустив голову, посмотрел на скелеты, лежавшие у него под ногами. «Эти?» – гид тоже посмотрел вниз. «Пришли просто на распределение, то есть можно сказать на экскурсию. Любой из тех, кто соглашался на переселение, получал за свое тело вознаграждение». И на эти деньги первое время мог жить в ковчеге. Безбедно. Мне не нравится слово «убийство». Больше подходит «утилизация». Таковы правила. Завершил свою реплику Бот. «Хорошо», – в разговор вступил Стефан. «Допустим, пришел доброволец. А если у него есть жена, то он берет ее с собой? Если они согласны и дальше жить вместе, то инженер по распределению учитывает это. А если еще и дети?» Задал каверзный вопрос Стефан. «Если они несовершеннолетние, то за них принимают решения родители. Из детей также считывается сознание». «И после всего этого их тела тоже утилизируют?» — уточнил Диггер. «Совершенно верно. Спокойно». Словно речь шла о чем-то совершенно несущественном, отозвался гид. «Какой кошмар!» — простонала Агата. «Похоже, что вы просто не знаете, как жили люди» проговорил робот. «На одного человека отводилось 6 квадратных метров жилья и суточный паек на 1200 калорий. Остальное он должен был заработать себе сам». Поэтому многие записывались на эмиграцию с радостью. Правда, потом был принят более жесткий закон. Согласно ему, преступников перестали сажать в тюрьмы, их стали сразу же перемещать в ковчег. То же самое стало касаться и тех, кто выходил на пенсию». «Короче говоря, диктатура», – подвел итог услышанному Юлий. «Я задал вам вопрос. Кто вы?» – проговорил гид и внимательно посмотрел сперва на Марко, после этого на Стефана с Агатой, и уже в последнюю очередь на юношу. «Ты нам еще не рассказал о том, что произошло с землей», – увел бота от этой темы Стефан. «Мы видели город, превратившийся в руины». «Война», – ответил гид. Люди продолжили ее вести даже тогда, когда Земля освободилась. Институт Ковчег-Ави изолировался. У него своя гравитационная энергия, которой с лихвой хватает на поддержание работоспособности всех уровней Z и заводов, которые производят все необходимое для этого проекта. После некоторой паузы бот спросил. «Так значит, я могу сделать предположение о том, что вы оттуда?» «Да». Марко кивнул головой. «Тогда все понятно», — ответил гид. «А что именно понятно?» — поинтересовался Стефан. «То, почему я оказался в теле этого робота?» «Ковчегом управляет единый процессор», — продолжил свои объяснения робот. «Он имеет много дублирующих друг друга функций. Он очень умный. Человеку с ним не тягаться. Однако разработчики понимали, что человек, поместивший свое сознание в ковчег, «Должен иметь возможность контролировать, а при необходимости и помочь тому, чтобы ковчег функционировал и дальше. Вот вы сюда и пришли. Насколько я понимаю, что-то случилось?» «У нас в городе стало пропадать электричество», — ответил Марко. «А на уровне Z-47 в операторском зале на мониторах вечно появляются ошибки. Роботы, которые там сидят, устранить поломку не в состоянии». И он пожал плечами как бы задавая гиду вопрос о том, что им теперь следовало делать. «Я вам покажу, как подключиться к центральному процессору», – проговорил бот. «Он вам подскажет, что сделать, чтобы ошибок больше не было. Так что вы пришли по адресу, я вам помогу». Постойка, Стефан подошел к гиду. «Так значит, мое сознание изначально было цифровым, и все эти годы я жил в виртуальном мире?» «Конечно». — спокойным голосом отозвался робот. «То есть я? Это часть программы?» Едва сдерживая слезы, спросила Агата. «Нет. Скопированное сознание хоть и становится цифровым, но тем не менее сохраняет все черты личности. Это не программа. Это сознание», — парировал гид. «Но мое сознание никто не копировал. Я родилась, а значит...» — начала была девушка. «Нет», — опять возразил гид. «Как я уже говорил, в ковчег были прописаны все физические законы Земли, включая и методы размножения. Но...» – робот поднял палец вверх – «часть первичного сознания вашей матери и вашего отца были объединены, и таким образом родились вы». «Как же, однако, все прозаично, примитивно и скучно», – кмыкнув, произнес Марко. «Ну, не скажите». Синтетический голос гида несколько ожил. «За это отвечает отдельный алгоритм. И, уверяю вас, он намного сложнее, чем ДНК человека. Он...» «Так, значит, у меня нет тела?» Дрогнувшим голосом спросила Агата. но ну, почему же нет? Есть. И вы красивая», — ответил робот. «Да...» В голосе Агаты слышалось разочарование. Она посмотрела на свои механические руки. Они были совсем как у человека. Те же ногти, мягкие подушечки пальцев, даже рисунок кожи. И тот присутствовал. А если посмотреть на отражение в зеркале, то не сразу можно было и понять, что это не живое существо. Агата встала и молча вышла из распределительного центра. Ее душа словно бы вмиг опустела. Выйдя на лестничную площадку, девушка посмотрела вниз. «Где-то там мой дом», – подумала она. И, развернувшись, пошла на свет. Она открыла дверь шлюзовой камеры, прошлась по пыльному коридору и, открыв внешние двери, вышла наружу. «Темнеет», — раздался у нее за спиной голос брата. «Так значит, там я видела...» — она имела в виду мир Сарагосы. «Не настоящие звезды?» «Выходит, что так», — вздохнул Стефан. «А мы вернемся обратно?» — тихо спросила девушка. Гид сказал, что это уже нереально. «Необратимый компьютерный сбой стер наши собственные тела». «Вот так вот просто взял и как ластиком стер?» – всхлипнула Агата. «Согласись, что там, в той реальности, тело у тебя было длинное, как у таксы, а ноги короткими до неприличия», – усмехнулся Стефан. «Прекрати!» – обидевшись, девушка отвернулась от брата. «А тут у тебя попка прям что надо!» Стефан улыбнулся и шлепнул Агату по силиконовой заднице. «Прекрати тебе, говорю!» С надрывом крикнула она и, резко развернувшись, крепко обняла своего брата. «Прости, что так получилось», — произнес он. «Но думаю, что все это к лучшему». Девушка подняла голову и вопросительно посмотрела Стефану в глаза. «Если бы мы остались там», — продолжил Диггер, «то ошибок, возможно, стало бы слишком много, и Сарагоса просто бы исчез. Исчез вместе с тобой, с Юлием и с Марком». Обязательно бы исчез. Залитый лавой внезапно извергнувшегося вулкана или упавшим астероидом, точно я сказать не могу. И еще. Коли мы здесь, им нужно помочь. Но что ты со мной? Да. Тихо, словно мышка, пискнула девушка и еще крепче обняла своего брата. Балкон, на котором они стояли, выступал из огромного бетонного блока. У него даже не было окон. Большая часть рекламных счетов которые некогда поясывали действующий институт ковчег Айви, уже давно отвалились. А те, что остались, выцвели и от времени превратились в уродливые, бесформенные конструкции, которые птицы вот уже сколько времени назад облюбовали себе для гнезд. «Что там такое?» – спросила Гата у Стефана, заметив среди листвы металлический блеск. Выпустив брата из своих объятий и слегка наклонившись, девушка старалась рассмотреть знакомый силуэт. «Робот?» Сделал предположение Стефан. «А почему он такой странный? Как будто бы его...» И она замолчала, вопросительно глядя брату в глаза. «Его распяли!» Донесся скрипучий голос откуда-то со стороны. Девушка охнула и завертела головой во все стороны в поисках того, кто мог это сказать. «Ты где есть? Покажись!» Возвысил голос Стефан и на всякий случай сделал несколько шагов в сторону шлюза. «Я не такой, как вы!» Раздался все тот же скрипучий голос. «У меня нет рук и ног, зато есть вот это». В следующее мгновение из широкой щели в стене, на которую брат с сестрой не обратили внимания, выдвинулся ствол крупнокалиберного пулемета. «Я периметр охраны», – проскрипел сразу же после этого голос. «Тражник?» – поинтересовалась девушка и с опаской посмотрела на дуло «Верно», – согласился голос. «Так что никто не пройдет». «Никто. А те, что внизу, это дикари. Лохматые обезьяны, которые заняли нишу людей. Остерегайтесь их. Они могут принять вас за богов, но только любого бога ждет та же самая участь, что и того несчастного, на которого вы только что смотрели. Я страж. Никто не пройдет. Никто!» «Хорошо», – серьезным голосом произнес Стефан. «Продолжайте свою службу, а мы тогда...» и он подтолкнул сестру к шлюзу и, пятясь, последовал за ней. «Никто не пройдет. Никто!» Еще с минуту доносился до них скрипучий голос стражника. «Ты хотел бы вернуться обратно в свой дом?» С печалью в голосе спросила Агата, и, взявшись за ручку, потянула на себя дверь шлюза. Стефан ничего не ответил. «А я бы хотела», — продолжила девушка. «У меня там друзья. Может быть, если все восстановится, у нас все же получится вернуться». С надеждой в голосе спросила она. «Мы бы сообщили о сбоях службе безопасности Сарагосы, и тогда бы она...» «Ни в коем случае», — отозвался Стефан. «Тогда она просто его перекроет. Да и, как ты помнишь, гид сказал, что вернуться у нас уже не получится». «Так, значит, все? Мы застряли здесь навсегда?» Агата была готова разрыдаться. «Они живы сказал в ответ ее брат. «Да, именно живые». Сознание наших предков было скопировано в цифровой мир. Они жили. И по законам земли любили и умирали. И у них появились дети и внуки. То есть ты и я. «Понимаю», — ответ девушки был тихим, словно шелест листвы. Она приложила свою ладонь к груди брата. Ей показалось, что под искусственной поверхностью тела билось его живое сердце. «Мне не нравится моя оболочка», — произнесла Агата. «Я там видела женскую». «Ну, с этими!» И она похлопала Стефана по груди. «Сделаем?» Уже не таким уж грустным голосом ответил ей брат. «А еще мы включим свет. Ты же помнишь, там много комнат. Можно будет уютно обустроить наш дом». «Хочу цветы», — улыбнулась она. «Настоящие. Чтобы они пахли. Кстати, ты почувствовал запах, когда мы выходили на балкон? Он был сладким. А еще я хочу кровать». Не собираюсь все время стоять на подзарядных кругах. А еще хочу вышивать. У меня ведь это получалось. А еще хочу одежду. А то я совсем голая. Агата хихикнула. Щелкнула брата по носу, как в детстве. И, не дожидаясь ответного щелчка, бросилась бежать по ступенькам в распределительную зону. Смех девушки еще долго звучал в пустых коридорах, опускаясь при этом все ниже и ниже. Сидевший у входа в операторский зал робот Услышав давно забытые звуки, замер. Перестав стучать по клавиатуре, он повернул голову и скрипучим синтетическим голосом проговорил. «Люди!»